Глава двадцать первая. Решительно шагающие к нам девицы, будто со всего маха, впечатались в невидимую стену, замерли и вылупились на нас. Кажется, я даже слышала, как они хлопают наклеенными ресницами. И вообще неожиданно я оказалась очень э, увлечена процессом. Прямо даже неприлично увлечена. А когда Маркус разорвал поцелуй и, но ну, очень странно на меня посмотрел, подумала, что сейчас он ляпнет какую-нибудь гадость. И Норан не подвел. «Ну все, теперь я точно обязан на тебе жениться». Громко заявил Ледяной с самым самодовольным видом. Замерзшие девицы синхронно ахнули, но нет умиления. Примерно так ахают в начале предложения «Ах ты, сволочь!». Я прямо почувствовала, как на меня пялится несколько десятков очень недобрых глаз. «Ты что творишь?» — прошепела я, косясь на Норана. Спасая свою шкуру!» — продолжая счастливо скалиться, так же тихо прошептал Ледяной. "Подставляя мою!» — возмутилась я. Достаточно громко, между прочим, чтобы стоящие ближе всех студенты наверняка услышали нашу перепалку. Как кому сейчас легко, философски заметил женишок. Я огляделась самым беспомощным видом, искренне надеясь, что очень недобро смотрящие на меня поклонницы Норана расценят это как призыв к спасению. К сожалению, спасать меня от самого завидного жениха академии никто не собирался. А вот его от меня, возможно. Хотя шепотки в толпе, милые бронятся только тишется, мне вот вообще не нравились. «Дорогая, ты сегодня так обворожительно прекрасна!» Продолжил разоряться этот ледяной гад. «Что я считаю своим долгом пригласить тебя на свидание в ресторацию «Ушастая Мантикора».» И снова раздалось дружное женское «Ах!» Вот на этот раз это было «Ах!» Какой мужчина! Ведь ресторация «Ушастая Мантикора» славилась любимым заведением для сердечных свиданий, а еще количеством нулей в чеке. То есть даже если бы Норан заявил «У меня на тебя серьезные намерения», это было бы в половину не так эффектно, Как приглашение в эту ресторацию? С тем же успехом он бы мог просто начать кидать мне меня деньги, украшения и бумаги на недвижимость. Впечатление у девиц было бы тоже. «Норан, какие свидания! Какая ушастая мантикора!» — рявкнула я. «Ты от библиотечной пыли совсем тютю!» -тю «Почему же от пыли?» — возмутился Ледяной. «Я, может, от любви. От моей самой искренней пылкой любви к тебе!» Раздалось новое дружно. «Ах!» И на этот раз это было «Ах, ты сволочь! Жить тебе недолго осталось!» Если меня из-за Норана опять обольют ледяной водой, я за себя не отвечаю.